Глава 15. Ну, мальчики, как нам напугать пугалище, устрашить страшилище, растрясти трясунов, возвал Саван де Саркофак из облака. Что может быть покруче демонов и ведьмаков? Божества покруче, ведьмаки покруче. Церкви побольше, предположил Том Скелтон. Умница Том. «Молодец! Мысль созревает, так? Религия ширится. Каким образом? Благодаря сооружениям, которые своими размерами затмевают все вокруг. Они видны за сотню миль. Возведите одно такое высоченное знаменитое здание и поселите в нем горбуна звонаря. Итак, мальчики, помогите мне выстроить его по кирпичику». Аркбутан за Аркбутаном. Давайте построим Нотр-дам, воскликнули все восемь мальчиков. Тем более есть причина строить Нотр-дам, потому что, сказал Саван де Саркофак, слушайте. Бом! В небе ударил колокол. Бом! Помогите! раздался шепот когда звон затух бом мальчики посмотрели и увидели в лунном свете строительные леса доходящие до середины колокольни донжона на самом верху висел и звонил огромный бронзовый колокол а из колокола при каждом ударе доносился тонюсенький голосок помогите Мальчики взглянули на саван до саркофага. Их глаза вопросительно горели. «Пипкин?» «Встретимся в воздухе», — подумал Том. «Так вот же он!» Над Парижем вверх ногами висел Пипкин, а может, тень, призрак, потерянная душа Пипкина, и его голова служила языком колокола. Когда колокол отбивал час, то язык колокола из плоти и крови ударялся о край колокола. Голова Пипкина билась о колокол. Бом! и снова. Бом! -м. Мозги ведь вышибет, — изумился Генри Хэнк. Помогите!-звал Пипкин. Тень внутри колокола. Призрак прикованный головой вниз, чтобы отбивать четверти часа и часы летите приказали мальчики своим метлам, но те безжизненно лежали на парижской мостовой как неживые горевал саван де саркофаг сила задор энергия все улетучилось ладно он потер подбородок так что посыпались искры Как будем подниматься на подмогу Пипкину без мётел? Вы можете полететь, мистер саванда до саркофаг. А нет. Так не годится. Вы сами должны его спасать. Всегда и навечно, снова и снова, этой ночью до самого великого спасения. Постойте-ка. А, -а, а! Меня осенило. Мы собирались строить Нотр-Дам, правильно? Тогда давайте строить. Вот мы и вскарабкаемся к твердолобому колокольному языку, отбивающему часы. «Пипкину! Прыг-скок, парни! Поднимайтесь по ступенькам!» «По каким ступенькам?» «По этим! Вот же, по этим!» Кирпичи ложились на место, мальчики запрыгивали. И как только они поднимали, опускали и ставили ногу, под ней возникала ступенька по одной за раз. — бом гудел колокол. — Помогите! — звал Пипкин. Ступни молотили пустоту и стопотом шарканем опускались на ступеньку, потом на другую, потом еще и еще карабкаясь в пустоту. «Помогите!» — звал Пипкин. «Бом!» — снова гудел полый колокол. Так они бежали по пустоте, а за ними следом подгоняя и подталкивая их саван де саркофаг. Они взбегали по чистому лучу света, и кирпичи с камнями складывались сами собой, как колода карт, твердея под их пятками и носками. Казалось, они взбегают по пирогу, который наслаивается, один каменный слой за другим, а неистовый колокол и печальный пипкин кричат и призывают к себе. — Вот она, наша тень, — сказал Том. — В самом деле. В лунном свете собор великолепный Нотр-Дам отбрасывал тень на всю Францию и пол Европы. «Наверх, парни, без передышки! Бегом! Бом! Помогите!» Они бежали. С каждым шагом они начали было проваливаться, но снова, снова и снова ступеньки вставали на свое место, выручая их, и они становились все выше и выше, и тени от шпилей маячили над реками и полями, задувая последние ведьмины костры, на перекрестках. И по мере того, как тень церкви опускалась с небес, на тысячу миль вокруг старые ведьмы, кикиморы, волхвы и демонопоклонники гасли, как свечки, обращаясь в дымки и с завываниями прятались в щели. Подобно тому, как римляне срубили деревья друидов и опрокинули бога мертвых, мы нашим собором Бросили такую тень, что приструнили всех ведьм, а убогих кудесников и жалких чудодеев прижали к ногтю, покончено с ведьмиными огоньками, только эта великая свеча, Нотр-Дам, Мальчики засмеялись от удовольствия, ибо на место легла последняя ступенька, они достигли самого верха тяжко дыша. Собор Парижской Богоматери окончательно отстроен. Бом! Пробил последний звонкий час. Большой бронзовый колокол содрогнулся и повис пустозвоном. Мальчишки заглянули в его разверстая, как пещера Устье. Язык колокола, напоминавший очертаниями Пипкина, исчез. Пипкин! — прошептали они. — Кейн, — ответил колокол слабым эхом. — Он где-то рядом. Завис в воздухе, где он обещал нас встретить. — А Пипкин свое слово держит, — сказал Саванда-саркофаг. — Оглянитесь, мальчики. Изысканная ручная работа, а? То, на что ушли столетия труда, мы сотворили в миг а? Но, увы и ах, тут кроме Пипкина не хватает еще кое-чего. Чего именно? Посмотрите вверх, озирайтесь по сторонам. Ну? Мальчики озадаченно присмотрелись. Ммм... Вам не кажется, мальчики, что здесь все выглядит чересчур заурядно? Буднично, без прикрас. «Гаргульи!» Все обернулись, чтобы посмотреть на... Уолли Бебба, который вырядился на Хэллоуин горгульей. Его лицо просияло от озарения. «Гаргульи! Не хватает горгулей!» «Гаргульи!» Проулюлюков произнес саванда Саркофак, саркофаг эффектно высунув извилистый язык ящерицы. «Гаргульи! Установим, мальчики!» Как? Думаю, их можно привлечь свистом. Посвистите, чтобы призвать демонов, мальчики. Посвистите, чтобы вызвать чудищ. Тихонько посвистите, чтобы вызвать свирепое клыкастое зверье, что маячит во тьме. Уолли Бэб сделал глубокий вдох. Вот. Он засвистел. Все засвистели. А что же горгульи слетели с гурьбой?